Глава шестая. Субботний вечер Фразер проводил один в своей комнате. Он был один во всем пансионате. Все остальные обитатели отправились кто куда на уикенд. Из своего окна Джордж наблюдал, как они разъезжались. Даже Элла после обеда ушла. Спустя полчаса ушел на свой субботник сеанс мистер Родес. Джордж не любил эти пустые вечера, когда нечего делать и не с кем общаться. Он садился в качалку у окна с книгой в руке. В лучшем случае Лео составлял ему компанию. Джордж чувствовал себя одиноким. Книга не читалась, а безлюдье и пустота действовали угнетающе. Он стал думать о Бранте. Компаньон в течение трех прошедших дней проявлял себя как очень удачный торговец. Он заключил шесть договоров и получил девять фунтов. Фразер уже за это время... Удалось заключить только два, да и то с большим трудом. Он завидовал успеху Бранта, хотя был уверен, что его партнер получил свои договоры при помощи дешевых трюков и недозволенных приемов. Джордж убеждал себя в том, что лучше целую неделю сидеть голодным, чем зарабатывать деньги таким образом, и все же в глубине души он завидовал Бранту. Джордж отложил книгу и посмотрел на кота, наводящего лоск на свою шерсть. «Удивительно, как животные переносят одиночество!» — подумал он. Без Лео Джорджу ничего не оставалось бы, как бесцельно бродить по улицам в одиночку. Поглаживая кота, Джордж с грустью думал о себе, о своей незадачливой судьбе, Без семьи, без друзей никому не нужен. Волна жалости к самому себе с невероятной силой заклеснула Фразера. Даже слезы навернулись на глаза. Будущее представлялось ему совсем безрадостным. Телефонный звонок прервал его печальные мысли. Телефон стоял в холле. Джордж снял кота с колен и, помедлив некоторое время, подошел к двери. «Может быть, звонки прекратятся?» Но телефон звонил. Джордж выскочил в коридор, снял трубку. «Алло?» «Долго же пришлось ждать», — послышался резкий голос. «Кто у телефона?» Брант, представился нетерпеливый голос. «Я надеялся застать вас дома. Можете ли вы оказать мне любезность, Джордж?» Брант! Ах да, добрый вечер! Я совсем не ожидал вашего звонка!» Извините, что вторгаюсь. Во что другие планы на этот вечер? Планы на вечер? Переспросил Джордж, конечно. Никаких планов у него не было, как и во все субботние вечера. Но откуда Бранд знал это? Джорджу не хотелось признаться в том, что ему нечего делать. Щ, не знаю. Я читал и... Читать вы можете в любое другое время. — раздался иронический голос Бранта. — Я не стал бы вам досаждать своим звонком, если бы это не было так важно для меня. Мне хотелось бы только спросить, не могли бы вы зайти в Джо-клуб и передать от меня сообщение? — В Джо-клуб? — Да, это небольшой клуб на Мортимер-стрит. Недалеко от вас. У них нет телефона, иначе я не стал бы затруднять вас своей просьбой, а позвонил бы сам. — Мортимер-стрит. Это... Недалеко от Пядингтонского вокзала. Правильно. Дело в том, что я нечаянно унес с собой ключ от квартиры, а вернусь домой поздно. Моя сестра не знает об этом, ключа у нее нет, и она не сможет попасть в дом. У вас есть сестра? Да, мы живем вместе. Я должен был оставить ключ под ковриком у двери, но забыл. Так можете вы сходить в этот клуб? «Просто скажете бармену, что я унес ключ с собой и буду дома не раньше двух, он передаст коре». Джордж недолго раздумывал. Его охватило легкое возбуждение. «Ну, разумеется. Я могу для вас это сделать, даже могу ее подождать, если хотите. Нет, спасибо. Этого не надо. Я сам не знаю, когда она придет к Джо. Я только знаю, что вечером она заглянет туда». Джордж не осознавал, почему его охватило радостное возбуждение. Кора, сестра Бранта. Еще пять минут назад он не знал, что у Бранта есть сестра, а теперь это известие так взволновало его, будто он всю жизнь ждал этого. Это было удивительно. «Конечно, я схожу». — сказал он в трубку. — Вы можете на меня положиться, старина, но вдруг в клубе забудут передать ей ваше сообщение. Может быть, мне дождаться ее? — Не беспокойтесь, ей передадут. — Хорошо, — согласился Джордж с радостью. — Итак, вы придете не раньше двух. — Правильно. Большое спасибо. — На тот случай, если вам придется увидеться, у нее черные волосы... Шляпы не носит на руке красный браслет. Вы ее узнаете. Браслет широкий, не менее семи сантиметров. Да, возможно, я встречу ее. В трубке вдруг раздался негромкий смех. — Что это значит? — спросил Джордж. Не в состоянии поверить, что Брандт может смеяться. — Ничего. Я заканчиваю, Джордж. Пока. Разговор был. Окончен. Джордж помчался в свою комнату. Своим шумным вторжением он напугал кота, но сейчас Фразер даже не обратил внимания на своего любимца. Он стоял перед зеркалом, отмечая с удовлетворением, что его обычно бледные щеки порозовели, а глаза блестят. Его ожидает занимательный вечер. Говорил он сам себе, времени еще было достаточно. Джордж стал, не спеша собираться, чтобы выглядеть не хуже других. Взяв бритвенные принадлежности, он отправился в ванную, включил бойлер и, ожидая, пока согреется вода, выглянул в окошко. Над черными крышами голубело чистое небо, солнце садилось и, прощаясь, улыбалось ему. Хора. Какое волнующее имя! Она должно быть похожа на брата, в этом он был уверен. У нее были волосы темного цвета, не носила шляпу, на руке широкий браслет, будоражащее описание. Джордж снял галстук и открыл кран. Я ее непременно узнаю, — размышлял он, — и даже если мне не удастся заговорить с ней, будет интересно понаблюдать за ней, но мне бы хотелось с ней заговорить. Он вдруг ощутил несокрушимую уверенность в себе. Он совсем забыл, что с женщинами был беспомощен и застенчив, но сестра Бранта должна быть другой, нежели остальные При мысли о предстоящей встрече он ощутил подъем и неиспытанное прежде волнение. Около четырех часов он вышел из дома и радостно зашагал по улице. Был прекрасный день, а вечер обещал быть необычайно приятным. Джорджу доставляло удовольствие идти среди людей, чувствовать себя частицей людской массы. У него была цель, и это придавало ему чувство надежности и уверенности в себе. Мортимер-стрит была застроена старыми домами, в первых этажах в которых размещались небольшие магазинчики, кафе, закусочные и бары. Джордж прошел почти всю улицу, прежде чем нашел нужный адрес. Клуб располагался на первом этаже, над ним был антикварно книжный магазин. Джордж подождал несколько минут, прежде чем войти в дом, в котором пахло застоявшимся запахом табака и алкоголя. Он поднялся по нескольким ступеням и вошел в плохо освещенный коридор, в конце которого виднелась дверь с надписью Джо Клуб, Джордж, открыл дверь и очутился в длинном узком баре со стойкой, небольшой сцены и роялем. Помещение было пустым. Стулья громоздились с ножками кверху на столиках. На стенах висели репродукции, вырезанные из журналов с изображением обнаженных красоток. В углу у двери висел телефон-автомат. «Клуб еще закрыт!» — послышался мужской голос. Джордж повернулся на голос и увидел маленького человека, неслышно подошедшего к нему почти вплотную. Его плоское и широкое лицо выражало неприязнь. Глаза зеленого цвета под рыжими ресницами и бровями с любопытством изучали вошедшего. Кроме того, вы, по-моему, не являетесь членом клуба продолжал мужчина. Его голос был резок. Слова он произносил сквозь зубы. Тонкие, бескровные губы почти не шевелились. — Мне необходимо лишь передать кое-что для одной дамы. — Но, послушайте, я не беру услуг. У меня другая работа, — недружелюбно заметил мужчина. — Ну и, слава богу, дело сделано. — подумал Джордж. — Теперь я уж обязан ждать сестру Бранта. Я никоим образом не могу положиться на этого типа. — Прекрасно, — сказал Джордж, пожимая плечами. — Может быть, вы знаете, когда придет сюда мисс Брант? Мне нужно поговорить с ней. — Кто? — спросил коротышка. — Мисс Брант? — Никогда не слышал. — Впрочем, все равно, — сказал Джордж. — Я загляну сюда позже. — Может быть, вы имеете в виду... «Кору!» Джордж был поражен. «Да, мисс Корабрант!» Ироническая нахальная улыбка появилась на широком лице. «О, всемогущий! Малышке будет приятно. Окей, выкладывайте, что у вас, я ей передам!» Джордж испытывал нарастающую неприязнь против маленького рыжего человека. Этот сомнительный человек мог быть кем угодно, гангстером, игроком, торговцем, наркотиками. Не надо, я сам поговорю с ней, — ответил Джордж. Не стоит отруждать вас, и направился к двери. Рыжеволосый посмотрел ему вслед и крикнул, — Эй, не так быстро! Но Джордж уже вышел в конце улицы он остановился и стал думать что же предпринять дальше клуб откроется очевидно не раньше вечера но когда это следует узнать он перешел улицу и зашел в небольшой табачный магазин купил пачку сигарет и получая сдачу спросил у пожилой женщины обслуживающей его когда открывается джо клуб женщина покачав головой посоветовала «Держитесь от него подальше. Это настоящий притон!» «Да?» — удивленно поднял он брови и закурил. «А что вам известно о клубе? Что-нибудь плохое?» «Более чем достаточно», — коротко ответила женщина. «Он интересует меня». Понизив голос, сказал он, «Может быть, вы информируете меня?» Грязная пещера, в которой собираются подонки со всего города. Полиции давно бы следовало прикрыть этот притон. «Я должен там кое с кем встретиться», — извиняющим тоном сказал Джордж. «А кто такой рыжеволосый, небольшого роста, мужчина?» «Маленький Эрни. Его знает здесь каждый, и его, и его баб». «А когда клуб?» Открывается в семь. Но я советую вам не ходить туда, иначе попадете в неприятность. Джордж приподнял шляпу, попрощался с хозяйкой и вышел на улицу. Темные волосы, широкий браслет, притон, маленькие Эрни и его бабы. Что за занимательный субботний вечер! На углу он сел в омнибус и доехал до гайд-парка. Некоторое время он гулял, слушал ораторов, затем прилег на траву. Ему ничего не оставалось, как ждать. Вечер обещал быть интересным. Наконец-то он встретится с миром своих грез, миром криминальных историй. В половине седьмого он вернулся на Мортимер-стрит, улица Опустела. Джордж зашел в пивную напротив клуба и заказал кружку пива. Из окна просматривалась вся улица. Закурив, сигарету стал ждать. Около семи на улице появились прохожие. Показалась блондинка с лисой на плечах. Рядом с ней шел пожилой мужчина, что-то горячо ей доказывающий. Блондинка, не реагируя, покачивала бедрами. Они вошли в дверь Джо-клуба. Показались три очень молоденькие девушки в мини-юбках и обтягивающих пуловерах. Они также скрылись в подъезде, где помещался клуб. Заказав еще кружку пива, Джордж с интересом наблюдал за улицей. Клуб, очевидно, притягивал всех сомнительных личностей, которые вышли из своих дневных обиталищ, чтобы вести ночную жизнь. Темные окна домов, приглушенный свет в баре, прокуренный воздух, звон бокалов, незаконные сделки, выяснение отношений — вот что составляло их жизнь, ее смысл — проститутки, воры, игроки, карманники. И все они, собираясь на Мортимер-стрит, как ручейки, впадая в реку, вливались в Джо клуб Джордж пытался понять, что же собой представляет таинственная незнакомка с красивым именем Кора. Неужели она тоже всего лишь одна из этих продажных шлюх, крашенная, с жестким выражением лица? Он ненавидел этот тип женщин и знал, какие партнеры обычно предпочитают их. Молодые, стройные, с широкими плечами, парни, небрежно державшие сигареты в уголке рта. Довольно часто он слышал их разговоры в парках, полные двусмысленности, плоские сальные шутки, вызывающие взрывы хохота у сопровождавших их девушек. Была ли Кора одной из них? Джорджу не хотелось верить в это. Он был уверен в том, что его жизнь приобретет новый смысл, если он встретит ее. Он не знал, сложатся ли их отношения. Но был убежден, что эта встреча явится важнейшим событием в его жизни. Чем больше он ждал, тем больше волновался. Он хотел заказать очередную кружку пива, часы показывали восемь, когда увидел ее. Кори был около двадцати лет. Черные волосы, длинные узкие брюки, светло-голубой пуловер, без шляпки. На руке широкий красный браслет, и без этих признаков он был в этом уверен, он узнал бы ее, будто перц судьбы указал на девушку. Двумя гигантскими шагами пересек он зал пивной, рванул дверь и, перейдя улицу, очутился перед девушкой в тот момент, когда она была у дверей клуба. Она взглянула на него и остановилась. Ее большие серые глаза ничего не выражали, были спокойны и холодны, как и глаза брата. — Вы, мисс Брандт? — спросил он, чувствуя, как кровь приливает к его щекам. — Да, — ответила она, — я Джордж Фразер. Представился он, чувствуя, что сердце готово выскочить из груди. «Я не знаю, — рассказывал ли Сид обо мне, — он просил меня встретить вас и предпредить о том, что он сегодня поздно вернется домой, а ключ от дома он позабыл оставить». Ее глаза стали более заинтересованно разглядывать его. «Конечно, — сказала она, — я слышала о вас от Сидне, но давайте же войдем в клуб, не стоять же нам на улице». Не дожидаясь ответа, она вошла в дверь. Джордж, беспомощная жертва ее чар, последовал за девушкой.